Подняв глаза кверху, Редвуд на фоне небесного свода при каждом появлении луча различал вдали на фоне неба знакомые ему контуры старых сараев и мастерских, где когда-то играли и работали дети Косора. Теперь эти постройки очутились на валу. который окружал яму и были наполовину разрушены снарядами артиллерии Каторгама. В толще вала смутно виднелись амбразуры громадных орудий, около которых кучами были навалены цилиндрические снаряды соответствующих размеров. Повсюду выступали странные формы каких-то непонятных машин и построек, разбросанных в беспорядке. Среди всего этого хаоса Показывались, и вновь исчезали фигуры гигантов, что-то делавших и то освещаемых лучами прожектора, то пропадавших во мраке. Огромные фигуры их вполне соответствовали окружающей обстановке, тогда как Редвуд и Косар казались козявками, ползущими по двору большой фабрики». Одни гиганты работали, другие сидели или лежали, как бы стараясь заснуть. Неподалеку от входа, на грубом ложе из сосновых веток, лежал и, очевидно, спал гигант, на теле которого в нескольких местах виднелись повязки, должно быть, раненый. Редвуд пристально в него вгляделся, но, убедившись в том, что никогда его прежде не видел, вновь задал вопрос, «А где же мой сын, Косар?» И в эту минуту он сам увидел его. В тени высокой стальной стены Сидел его сын, причем отец мог узнать его только по позе, так как лица видно не было. Он сидел, опершись головой на руки, как бы в глубокой задумчивости или сильно уставший. Рядом с ним можно было различить или скорее угадать женскую фигуру. Потом, когда промелькнул свет от отдаленного горна, он увидел на мгновение прекрасном отблеске ее лицо, полное бесконечной доброты. Она стояла, положив руку На гибкую стальную керасу молодого Редвуда, глядя вниз на своего возлюбленного, и что-то шептал ему. Редвуд двинулся было к этой группе, но косор остановил его. Постойте, сказал инженер, прежде всего вы должны передать нам предложение Катергама. Да. Но начал Редвуд и остановился. Сын его в эту минуту, подняв голову, стал отвечать принцессе, но так тихо, что ничего нельзя было расслышать. Принцесса, в свою очередь, склонилась ниже, и на лице ее, теперь освещенном более ярко, виднелись слезы. А если нас побьют?» — послышался голос молодого Редвуда. Принцесса склонилась еще ниже и заговорила еще тише в их позе. В этом тихом разговоре было так много интимного, что даже Редвуд, старый Редвуд, сердце которого было полно любовью к сыну, Почувствовал себя чужим. Это ощущение поразило его. Первый раз в жизни он ясно сознал, Что отец никогда не может так много значить для сына, Как сын для отца. В первый раз Он понял все преимущества будущего над прошедшим. Отцу нет места между сыном и женою или возлюбленной последнего. Роль отца сыграна. Сознав это, он внезапно повернулся к косору. Глаза их встретились. — Пойдемте, я передам вам сущность миссии, с которой сюда явился. — После! Еще будет время! Яма была так громадна и так загромождена... что Редвуду долго пришлось идти по разным переходам к тому месту, откуда его могли бы слышать все обитатели импровизированной крепости. Сначала он под руководством Коссора стал спускаться по дороге, проходившей под аркой, которая была перекинута между двумя стенами – а затем вышел на большую лестницу, или лучше сказать, наклонную плоскость, проложенную по самому дну траншеи и пересекавшую ее с одного конца до другого. Эта наклонная плоскость представляла собой широкий, очень глубокий ров, казавшийся узким благодаря высоте стен и все же поразивший Редвуда своими размерами, усилившими в Редвуде чувство его собственного ничтожества. Далеко вверху перебегал луч прожектора, временами освещавшей фигуры гигантов, которые перекликались между собою, сзывая братьев на военный совет для того, чтобы выслушать предложение Катаргама. Наклонная плоскость шла вниз, точно в какую-то закутанную мраком и полную непонятных тайн пропасть, В которую Редвуд медленно и задумчиво опускался под руководством Коссора. Становилось совсем темно, и Редвуд подвигался вперед медленно и осторожно, а Коссор шел большими уверенными шагами. Все это ужасно странно, сказал Редвуд. «Грандиозно!» — поправил Коссор! «Не только грандиозно, но и странно. Непонятно. Всего удивительное то, что это странно и непонятно даже для меня, который в некотором смысле создал все это. Надо признаться, что я... Он остановился, как бы не находя подходящих выражений для своих смутных чувств. Потом сделал незаметный жест по направлению к утесу.